Фарид. Он был упрям, как мул, хитер, как обезьяна и проворен, как заяц. Луи Перго. Война Пуговиц. Реза повела Фарида на кухню и для начала занялась его босыми ногами. На них было страшно смотреть, все изранены и стертые в кровь. Пока Реза промывала раны и наклеивала пластырь, Парит начал рассказывать, с трудом бороучи языком от усталости. Мэгги очень старалась не глядеть на него во все глаза. Он был по-прежнему немного выше ее, хотя она сильно выросла с тех пор, как они виделись в последний раз. Той ночью, когда он сбежал с сожируком и с книгой. Она никогда не забывала его лицо. Как и тот день... когда Мо вычитал его из «Тысячи и одной ночи», его родной истории. Она никогда не встречала мальчика с такими красивыми, почти девичьими глазами, черными, как и волосы, которые он носил теперь короче, чем тогда. От этого он выглядел старше. Фарид. Мэгги чувствовала, как тает у нее на языке это имя, и поспешно отворачивалась, когда он поднимал на нее глаза. Зато Элеонора смотрела на мальчика в упор без всякого стеснения, тем же враждебным взглядом, каким встречала когда-то сожерука, который сидел у нее за столом и кормил свою куницу хлебом и ветчиной. Париду она даже не разрешила занести зверка в дом. Не дай бог, он сожрет хотя одну певчую птичку в моем саду, сказала она. провожая глазами метнувшуюся прочь по светлому гравию куницу и закрыла дверь на задвижку, как будто Гвин умел открывать запертые двери с такой же легкостью, как его хозяин. Рассказывая, Фарид вертел в руках коробок спичек. — Ты только посмотри, — прошипела Эллионор в ухо Мэгги, — совсем как пожиратель спичек. Тебе не кажется, что он стал на него похож? Но Мэгги не ответила. она боялась упустить хоть слово из того, что рассказывал Фарид. ей хотелось знать все о возвращении сожерука, о новом чтеце и его отскомпсе, о фыркающем существе, которое было, наверное, одной из диких кошек непроходимой чащи, и о том, что кричал Баста вслед Фариду: "Беги, беги, я до тебя еще доберусь, слышишь? До тебя!" до огнеглотателя, до волшебного языка и его сильно умной дочки, и до старика, который написал эту треклятую муть, я убью вас всех, одного за другим, так же, как я сейчас убил зверя, вышедшего из книги. Пока Фарит рассказывал, Реза все посматривала на грязный измятый листок, который он положил на кухонный стол. Казалось, этот клочок бумаги ее пугает. как будто слова на нем могли и ее увезти с собой обратно в чернильный мир. Когда Фарид рассказал об угрозе Басты, она обхватила Мэгги и прижала к себе. А Дариус, все время сидевший молча рядом с Элеонор, закрыл лицо руками. Фарид не стал распространяться о том, как он добрался своими босыми, сбитыми в кровь ногами до дома Элеонор. На расспросы Мэгги он... Он пробормотал что-то невнятное о грузовике, который его подвез. Рассказ его внезапно оборвался, будто запас слов вдруг иссяк, и в большой кухне стало очень тихо. Фарид привел с собой невидимого гостя. Страх. «Дариус, поставь еще кофе», — распорядилась Элеонор, мрачно глядя на накрытый стол с ужином, к которому никто не притронулся. «Этот уже в лед превратился». Дариус, похожий на торопливую и старательную белочку в очках, бросился исполнять приказания, а Элеонор посмотрела на Фарида так холодно, как будто он лично ответственен за дурные вести, которые принес. Мэгги еще помнила, как пугал ее раньше этот взгляд. «Женщина с каменным взглядом», — называла она ее тогда про себя. Иногда это прозвище вспоминалось ей и теперь. «Какая замечательная история», — сказала Элеонор, — пока Реза помогала Дариусу. Рассказ Фарида до того напугал беднягу, что он никак не мог насыпать в кофеварку кофе. Когда Реза мягко взяла у него из рук мерную ложку, он в третий раз пытался сосчитать, сколько порошка он уже засыпал в фильтр. Значит, Баста вернулся с новехоньким ножиком, и надо думать полным ртом свежей мяты. Вот черт! Элленор любила чертыхнуться, когда что-то ее заботило или сердило. Как будто мало того, что я каждую третью ночь просыпаясь в холодном поту, потому что мне приснилось его мерзкое физиономия, не говоря уже о ноже. Ну ладно, попробуем сохранять спокойствие. Дело обстоит так: Баста знает, где я живу, но ищет он, судя по всему, только вас, а не меня. Так что вы можете жить тут спокойно. «Как на лоне Авраамовом? Откуда ему в конце концов знать, что вы поселились у меня?» Она торжествующе посмотрела на Резу и Мэгги, словно найдя спасение от всех бед. Однако ответ Мэгги заставил ее тут же снова помрачнеть. «Фарид ведь знал об этом?» «Действительно», — буркнула Элеонор, снова поворачиваясь к Фариду. «Ты об этом знал? Откуда?» Ее слова прозвучали так резко, что Фарид невольно втянул голову в плечи. Нам рассказала одна старуха, сказал он смущенно, мы были еще раз в деревне после того, как феи, которых унес с собой сожерук, взяли и рассыпались пеплом. Он хотел посмотреть, что случилось с теми, что остались. Деревня оказалась совершенно пуста, ни одной живой души, даже бродячие собаки, только пепел, всюду пепел. Тогда мы попытались разузнать в соседней деревне, что же произошло, и... В общем, нам рассказали, что толстая женщина что-то говорила у них о мертвых феях и о том, что, к счастью, не умерли хотя бы люди, которые сейчас у нее живут. Элеонор пристыженно опустила глаза и провела пальцем по тарелке. — Черт побери, — пробормотала она. — Я, видимо, слишком много болтала в той лавочке, откуда вам звонила. У меня до того все смешалось в голове, когда я увидела эту пустую деревню. Откуда же мне было знать, что эти сплетницы расскажут обо мне Сожируку? С каких пор старухи вообще разговаривают с такими, как он?» «Или с такими, как Баста», — мысленно добавила Мэгги. Фарид только пожал плечами и заковылял по кухне на залепленных пластырем ногах. «Сожирук и без того думал, что вы все тут». Мы даже один раз приходили сюда, потому что он хотел узнать, как ей живется. Он кивнул на Резу. Элеонор презрительно фыркнула: "Вот как! Очень мило с его стороны". Она всегда недолюбливала Сжерука, а когда он украл у Мок книгу и исчез с ней, ее неприязнь к нему стала еще острее. Зато Реза улыбнулась на слова Фаррида, хотя и пыталась скрыть это от Элеонор. Мэгги прекрасно помнила то утро, когда Дариус принес ее матери странный маленький сверток, который он нашел перед входной дверью. Свеча, несколько карандашей и коробок спичек, перевитые голубыми незабудками. Мэгги сразу догадалась, от кого это. Реза тоже. — Ну что ж, — сказала Элеонор, постукивая ручкой ножа по своей тарелке. — Я рада, что пожиратель спичек отправился туда, где ему следует быть. Как подумаю, что он бродит по ночам возле моего дома. Жаль только, что он не прихватил с собой Басту». «Баста». Когда Элеонор произнесла это имя, Реза вскочила со стула, выбежала в коридор и вернулась с телефоном. Она протянула его Мэгги и начала так возбужденно объяснять что-то другой рукой, что даже Мэгги не сразу поняла ее. Потом она догадалась. «Нужно позвонить Мо». «Ну, конечно». Он бесконечно долго не подходил к телефону, наверное, сидел за работой. Когда Мо бывал в отлучке, он всегда работал до поздней ночи, чтобы поскорее вернуться домой. Мэгги. Голос у него был удивленный. Он, наверное, решил, что она звонит из-за их ссоры, но кому сейчас было дело до глупых ссор? Довольно долго Мо ничего не мог понять из ее возбужденной скороговорки. Помедленнее, Мэгги, повторял он. Помедленнее. Легко сказать помедленнее, когда сердце у тебя бьется в горле, а у садовой ограды уже может быть дожидается баста. У Мэгги не хватало смелости додумать эту мысль до конца, зато Мо принял известие на удивление спокойно, словно ждал, что прошлое снова настигнет их. Истории никогда не кончаются, Мэгги, сказал он ей однажды, хотя книжки любят делать вид, будто это не так. Истории продолжаются, они не заканчиваются на последней странице, как и начинаются не на первой. «Элеонор включила сигнализацию?» – спросил он. «Да». «А в полицию она позвонила?» «Нет, она говорит, что в полиции все равно ей не верят». «И все же нужно туда позвонить и назвать приметы Басты. Вы ведь сумеете его описать?» Нашел, о чем спрашивать. Мэгги пыталась забыть лицо Басты, но оно, видимо, отпечаталось в ее мозгу до конца дней с фотографической точностью. «Слушай, Мэгги...» Может быть, на самом деле Мо только делал вид, что спокоен. Голос его звучал непривычно. «Я выезжаю сегодня же. Скажи, это Элеонор и маме. Самое позднее, завтра утром я буду дома. Задвиньте засов и держите окна закрытыми, ясно?» Мэгги кивнула, забыв, что Мо не мог увидеть ее кивок по телефону. «Мэгги!» «Да, я поняла». Она пыталась говорить спокойно и храбро, хотя чувствовала себя совсем иначе. Ей было страшно. Очень страшно. «До завтра, Мэгги!» По его голосу она поняла. Он выезжает сию минуту. Мэгги представила себе ночное шоссе, и вдруг ей пришла новая страшная мысль. «А ты?» С трудом проговорила она. «Мо!» А если Баста поджидает тебя где-нибудь на дороге? Но отец уже повесил трубку. Элеонор решила разместить Фаррида там, где спал когда-то Сожерук, в комнате под самой крышей, где ящики с книгами громоздились вокруг узкой кровати на такую высоту, что каждому, кто там спал, снилось обрушивающаяся на него гора печатной бумаги. Мэги было поручено проводить Фаррида в его комнату. На ее спокойной ночи. Он только кивнул с отсутствующим видом. Он выглядел сейчас таким же потерянным, как в тот день, когда Мо вычитал на кухню коприкорный его безымянного худого мальчишку в тюрбане на черных волосах. Прежде чем лечь спать, Элеонор еще несколько раз проверяла, включена ли сигнализация, а Дариус взял старый дробовик. из которого Элеонор иногда полила в воздух, завидев у птичьего гнезда в своем саду бродячую кошку, и уселся с ним перед входной дверью в широченном оранжевом халате, подаренном Элеонор к прошлому Рождеству. Он уставился на дверь с видом полной боевой готовности, но когда Элеонор во второй раз вышла проверить сигнализацию, ее помощник уже крепко и безмятежно спал. Мэгги долго не ложилась. она посмотрела на стеллаж, где стояли раньше ее блокноты, провела рукой по пустым полкам и наконец опустилась на колени перед красным сундуком, который мов незапамятные времена соорудил для ее любимых книжек. уже много месяцев она его не открывала. туда уже не влезала ни одной новой книги и возить сундук с собой тоже стало невозможно, слишком он был тяжелый. поэтому Элеонор подарила ей для новых любимых книг целый книжный шкаф. Он стоял рядом с кроватью Мэгги, застекленный, украшенный резным орнаментом из листьев, так что темное дерево казалось не желало забывать, что было когда-то живым. Ну и полки за стеклянными дверцами были уже бедком набиты, ведь теперь книги Мэгги дарил не только Мо, но и Реза и Элленор. Даже Дариус время от времени притащивал ей что-нибудь, а старые друзья? Книги, принадлежавшие Мэгги до того, как она поселилась у Элеонор, продолжали жить в сундуке, и когда она откинула тяжелую крышку, ей показалось, что оттуда раздались почти забытые голоса, глянули знакомые лица. До чего они все зачитаны? «Правда странно, что если книжку прочитать несколько раз, она становится намного толще», — сказал Мо, когда они в последний день рождения Мэгги вместе рассматривали эти ее старинные сокровища в сундуке. Как будто при каждом чтении что-то остается между страницами. Чувства, мысли, звуки, запахи. И когда ты много лет спустя снова листаешь книгу, то находишь там себя самого, немного младше, немного не такого, как теперь, будто книга сохранила тебя между страницами, как засушенный цветок. и знакомого и чужого одновременно. Немного младше, верно. Мэгги взяла одну из лежавших сверху книг. Она прочла ее раз десять, если не больше. Там была одна сцена, которая в восемь лет ей особенно нравилась, а в десять лет она отчеркнула это место на полях красным карандашом в знак восхищения. Она провела пальцем по кривой черте. Тогда еще не было резы. Не было ни Элеонор, ни Дариуса, только Мо. Не было тоски по синим феям, воспоминаний о покрытом шрамами лице, о рогатой кунице, о босоногом мальчике, о Бастие и его ноже. Другая Мэгги читала эту книжку, совсем другая. И она осталась между страницами, сохраненная там, как памятная вещица. Мэгги вздохнула, Закрыла книгу и положила обратно. За стеной слышались шаги матери, ходившей взад вперед по комнате. Наверное, она, как и Мэгги, все время думает о той угрозе, которую прокричал Баста вслед Фариду. Надо пойти к ней, подумала Мэгги. Вместе будет не так страшно. Но в ту минуту, как она поднялась, шаги смолкли, и в соседней комнате стало тихо, тихо, как во сне. А, жалуй. уснуть было бы неплохо. Мони приедет быстрее от того, что Мэгги не станет спать, дожидаясь его. Если бы можно было ему позвонить. Но он вечно забывал в дороге включить мобильный телефон. Мэгги тихонько закрыла крышку сундука, словно опасаясь разбудить стуком резу, и задула свечи, которые зажигала каждый вечер, хотя Элеонор ей это запрещала. Только она стянула из себя футболку, как кто-то тихонько постучал в дверь. Она открыла, уверенная, что там мама, которой все же не удалось заснуть. Но это был Фарид, залившийся краской до ушей, когда увидел ее в одной нижней майке. Он пробормотал «Извини!» И прежде чем Мэгги успела ответить, поковылял прочь на своих израненных ногах. Она снова натянула футболку и побежала за ним. «Что случилось?» — испуганно прошептала она. Ты что-то услышал внизу? Фарид покачал головой. В руке он держал листок бумаги, обратный билет сажерука, как ехидно называла его Элианор. Мальчик нерешительно зашел вслед за Мэгги в ее комнату и огляделся там, как человек, непривычный к замкнутому пространству. Наверное, с тех пор, как он исчез вместе с сажеруком, ему приходилось в основном ночевать под открытым небом. Извини, пожалста. Пробормотал он, глядя на свои босые ноги, на которых отклеились два пластыря. Уже поздно, но он в первый раз посмотрел Мэги в глаза и снова покраснел. Арфей сказал, что прочитал не все, что здесь написано. Те слова, которые отправили бы туда и меня, он просто пропустил. Он сделал это нарочно. Но я все же должен предупредить Сажерука, и поэтому что поэтому? Мэгги подвинула ему стул, стоявший у письменного стола, а сама села на подоконник. Фарид опустился на стул так же нерешительно, как входил в комнату. — Ты должна вчитать туда и меня. Прошу тебя. Он снова протянул ей испачканный листок, и его глаза смотрели при этом так умоляюще, что Мэгги невольно отвела глаза. — Ну, пожалуйста. Ты можешь, я знаю, — бормотал он. Тогда той ночью в деревни Каприкорна я хорошо помню, у тебя был такой же листочек и больше ничего. Той ночью в деревни Каприкорна. У Мэгги теперь начинает бешено колотиться сердце, стоит ей подумать о ночи, которую имел в виду Фарид. Той ночи, когда она вычитала призрака и все же не решалась заставить его убить Каприкорна, пока он не сделал это за нее. Арфей написал эти слова. он сам не говорил. Он просто не стал их читать, но они тут, на этом листке. Конечно, моего имени здесь нет, потому что иначе бы ничего не получилось». Бормотание Фарида становилось все быстрее. «Орфей сказал, что в этом весь секрет, можно использовать только те слова, которые есть в той книжке, которую хочешь изменить». «Он так сказал?» Сердце у Мэгги на секунду замерло, словно запнувшись о слова Фарида. «Орфей сказал, что в этом весь секрет можно использовать Можно использовать только те слова, которые есть в той книжке. Так вот почему ей ничего, совсем ничего не удавалось вычитать из истории Резы, потому что она употребляла слова, которых не было в чернильном сердце, или все же потому, что она не умеет толком писать. Да, он воображает себя великим мастером чтения. Этот Арфей. Парит выплюнул это имя как сливовую косточку. Хотя по мне так ему далеко до тебя или твоего отца. Может быть, подумала Мэгги, но сажерука он вчитал обратно и сам написал нужные слова. Это ни мы, ни я не умеем. Она взяла из рук Фарида исписанный Арфеем листок. Подчерк нелегко было разобрать, хотя он был очень красивый с необычными завитушками. На какой точно строчке исчез сажерук? Фарид пожал плечами. Не знаю, смущенно признался он. Конечно. Как она могла забыть? Он же не умеет читать. Мэгги провела пальцем по первому предложению. День, когда Сажерук вернулся, пах грибами и ягодами. Она задумчиво опустила листок. Ничего не получится. У нас ведь даже книги нет. Что тут поделать, ж без книги. Но Арфей же без нее обошелся. Сажерук отобрал у него книгу раньше, чем он стал читать этот листок. Фарид оттолкнул стул и подошел к ней. Мэгги смущалась, когда он стоял так близко, ей не хотелось задумываться почему. Не может быть, выдавила она. Но сажер рук исчез. Несколько фраз, написанных от руки, открыли ему ту дверь между буквами, которую напрасно искал Мо, и эти фразы написал не Финолло, автор книги, а другой человек, человек со странным именем Арфей. Мэгги знала о том, что скрывается за буквами больше, чем большинство людей. Она сама открывала двери, выманивала живые существа с пожелтелых страниц и видела своими глазами, как ее отец вычитал из арабской сказки мальчика, стоявшего сейчас рядом с ней. Но Орфей, похоже, знал об этом намного больше ее, и даже больше, чем Мо, которого Фарид по-прежнему называл «волшебный язык». Мэгги вдруг начала бояться слов на грязном листке бумаги. Она положила его на стол, словно он сжег ей пальцы. «Пожалуйста, ну попробуй, прошу тебя!» Голос Фарида звучал умоляюще. «Что, если Орфей уже вчитал Басту обратно? Сожрук должен знать, что это парочка в сговоре. Он ведь думает, что в том мире Баста ему не страшен». Мэгги все еще смотрела на слова Орфея. Они звучали красиво, завораживающе красиво. Мэгги хотелось почувствовать их на языке. Ещё немного и она начала бы читать вслух. Вдруг она испуганно зажала себе рот рукой. Арфей, ну конечно, она знает это имя и ту историю, что обвивает его венцом из цветов и терний. Элеонор подарила ей книгу, где об этом рассказывалось лучше всего. Тебя, о Арфей, оплакивают в печали птичьи стаи и дикие звери и неподвижный утёс. И лес, так часто следовавший за твоей песней, дерево сбрасывает листья, чтобы обнажив голову, скорбеть о тебе. Она вопросительно посмотрела на Фарида. Сколько ему лет, Арфею? Фарид пожал плечами. Лет двадцать, двадцать пять, наверное. Трудно сказать, у него совсем детское лицо. Лет двадцать. Но слова на листке не были словами молодого человека. Они похожи. «Многое знали?» «Пожалуйста!» — Фарид не сводил с нее глаз. «Ты ведь попробуешь, да?» Мэгги посмотрела в окно. Она вспомнила о пустых гнездах фей, об исчезнувших стеклянных человечках и о том, что ей когда-то давно сказался жирук. «Иногда рано поутру выйдешь умыться к колодцу, а над водой жужжат крошечные феи, чуть больше ваших стрихкоз». Синие, как лепестки фиалок. Они не очень-то приветливые, но по ночам мерцают, как светлячки. Хорошо, сказала она. Фариду показалось, что сейчас ему отвечает не Мэгги, а кто-то другой. Хорошо, я попробую, но сперва у тебя должны зажить ноги. В том мире, о котором рассказывала мне мама, хромому делать нечего. Ерунда, все с моими ногами в порядке. Парит прошел взад-вперед по мягкому ковру, словно желая наглядно доказать это. «Попробуй прямо сейчас!» Мэгги покачала головой. «Нет», — решительно заявила она. «Я должна научиться хорошенько это читать. Почерк непростой, да еще и листок весь в пятнах, поэтому мне, наверное, придется его переписать. Этот Орфей не солгал. Здесь действительно кое-что о тебе написано. Но не знаю, достаточно ли. И потом...» прибавила она как можно не брезжнее, если уж я попытаюсь, я хочу пойти с тобой. Что? Ну да. А что такого? Голос Маги выдавал, несмотря на все ее старания, как обидел ее ужас в глазах Фаррида. Фарид промолчал. Неужели он не понимает, что ей тоже хочется увидеть все это, то, о чем рассказывали ей с такой тоской сожерук и мать Раифей от полями деревья. Такие высокие, что облака казалось могут запутаться в их ветвях, непроходимую чащу, комедиантов, замок жирного герцога и серебряные башни дворца ночи, рынок вомбре, танцующий огонь, шепчущие озера, откуда выглядывают личинки русалок. Нет, Фарит этого не понимал. Он, наверное, никогда не испытывал тоски по другому миру, как и тоски по дому, терзавшей сердце сожерука. Фарид хотел только одного — попасть к Сожируку, чтобы предупредить его об опасности и снова быть с ним рядом. Он был тенью Сожирука, и только эту роль и хотел играть все равно в какой истории. «Брось! Тебе туда нельзя!» Не глядя на Мэгги, он поковылял обратно к стулу, сел и принялся отковыривать пластырь, который так старательно наклеивала реза. «Никто не может вчитать в книгу самого себя, даже Орфей!» Он сам рассказывал Сожеруку, что уже пытался несколько раз, но ничего не получается. Вот как? Мэги старалась говорить уверенным тоном. Но ты же сам сказал, что я читаю лучше, чем он. Может быть, у меня все же получится? Хотя писать, как он, я не умею, добавила она про себя. Фарит обеспокоенно посмотрел на нее и сунул пластырь в карман. Там опасно, сказал он, особенно для де. Он не договорил и снова уставился на свои израненные ноги. «Дурак!» Мэгги почувствовала на языке горький привкус ярости, что он себе воображает. Она, между прочим, намного больше знает о мире, куда он просится. «Я знаю, что там опасно», — сказала она сухо. «И либо я отправлюсь туда, либо не стану читать. Подумай об этом. А теперь иди, мне надо сосредоточиться». Фарид еще раз взглянул на листок со словами Орфея и направился к двери. «Когда ты попробуешь?» — спросил он на пороге. «Завтра?» «Может быть». Мэггис закрыла за ним дверь и осталась наедине с написанными Орфеем словами.